На титул ламы, верховного владыки, имеют право исключительно сановники культа, тюльку, настоятели больших монастырей и духовенства, обладающие самыми высокими учеными степенями. Все остальные монахи, даже удостоенные высшего посвящения в Сан-Гелонго, только простые трапа, то есть ученики. однако принято из вежливости при непосредственном обращении в разговоре относить титул лама ко всем образованным монахам зрелого возраста. Некоторые сикимские трапа славут среди своих коллег учеными, а умеют только отправлять некоторые религиозные обряды. Они обучают священным словам, богослужениям, послушникам, который оплачивает уроки плодами земли небольшим количеством денег, но чаще всего работой у учителя в качестве слуги. Все же главным источником доходов для всех монахов является отправление религиозных церемоний. Как известно, чистый буддизм запрещает все религиозные обряды. Ученые ламаисты с готовностью признают собственную бесполезность во всем, что относится к духовному просвещению ближних. Последнее достигается только духовной тренировкой. Тем не менее, большинство из них одобряет некоторые обряды, ведущие к исцелению недугов, материальному благосостоянию, подчинению злых духов и руководству душами умерших на том свете. «Отправление погребальных церемоний — основное служение горных монахов в Гималаях. Должен сказать, что они относятся к своим обязанностям очень усердно, ревностно и даже с удовольствием. Дело в том, что похоронные обряды включают одно или два пиршества, предлагаемые семьей умершего всей братьей монастыря, прихожанином которого он был при жизни. Кроме того... отправляющие обряды в доме покойника, получают в качестве гонорара подарки деньгами и натурой. Крестьяне-священнослужители в лесных монастырях, как я уже говорила, бедняки, и обычно не доедают. Порой трудно бывает этим дикарям сдержать радостную дрожь при известии о смерти какого-нибудь местного богача, обещающий несколько дней роскошной жизни. Людям... умудренным опытом. В подобных случаях удается скрывать свои чувства, но простодушие мальчуганов-послушников, стерегущих стада в лесах, бывает очень забавным. Однажды я села перекусить поблизости от группы монашков-пастушков. Вдруг до нас донеслось тягучее взрывание трубы, Значительно ослабленное расстояние, мгновение ока, занятой игрой мальчишки замерли и насторожились. Снова раздался тот же звук. Дети поняли. Похоронные трубы, сказал один из них. Кто-то умер, заметил другой. Они переглянулись. Их глаза сияли. Они улыбались с понимающим видом. «Будем есть мясо!» — прошептал один из малышей. Во многих деревнях священнослужитель ломаист должен выдерживать конкуренцию местных колдунов. Эта конкуренция обыкновенно не влечет за собой никакой враждебности. Чаще всего, если каждый из конкурентов верит в собственное искусство, то ровным образом он убежден в искусстве соперника. Хотя ламму и почитает больше, чем последователя Бонпа, древней религии туземцев, или же мага Нгакпа, приравниваемого к официальному духовенству, все-таки этих последних считает искуснее ламму в сношениях с демонами, вредящими людям или душам умерших. случайность помогла мне узнать каким образом священно действуствующий ламы извлекает души из тел умирающих и направляет их на том свете на путь праведный.